Корней Иванович Чуковский Дневник 1901-1921 1901 24 февраля. Вечер в субботу. Большой буквой. Странно. Не первый год пишу я дневник. Привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному. Не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде записывая видение дневника, я уславливался с собою. Он будет глуп, будет легкомысленен, будет сух, он нисколько не отразит меня, моих настроений и дум. Пусть, ничего». Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, когда я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особо пенял на него и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь, теперь я уже заранее стыжусь каждого своего неуклюжего выражения». каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака. Стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего. Стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что. И все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, «Она, для которой я делаю все это, моя милая, томная, жгучая, неприступная «Она»» и так далее. Боже мой, какая риторика! Но разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души. Сделать ее опять для себя понятной и близкой. А для кого-то другого я это отлично понимаю. Край страницы оторван. 25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу. 98 или 99 год. Хочешь узнать, как я провожу время? Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество перед женским и что Бог есть дух, но в трех лицах. Смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения. Потом завтракаю, почтительно выслушиваю от мамаши, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным дурно. что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору. Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца. В два часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в четыре приходит Кац, С ним мы читаем вместе и изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов и кто был отец Тургенева. Узнаем, что литература – это зеркало. И узнав все это, идем на Житковскую лодку, где катаемся почти ежедневно. Берем с собой Розенблост, Вольф, Кац, Зельберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи. Сплю. Вот и все. Не правда ли славно? 1901. А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника. 27 сентября 1898 года. Странные вещи бывают на свете. Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем-то, все благополучно. Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались три фигуры. Два гимназиста, а один – это кштадтский, как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся? Гимназистов нет. Что за черт? Бегу обратно. Бегу, так как прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гросман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и расспрашивает, где я сейчас был. — У Юзи! — Врешь! — заорал Сеня. — Ты провожал М? — Да, провожал и объяснялся ей в любви, — ответил я. — Нет, вы, наверное, философствовали о носовых платках, а, впрочем, что ж, у Коли кровь молодая, играет, как вино искрометное, — смеялся Даня. Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало. Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет. Он не помнит, как это случилось, как это из религиозного мальчика, встававшего в полночь для тайной молитвы. Край страницы оторван. А тогда ему было не до смеху. Тогда, помнится ему, он подосадовал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом, грешно. И он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие. Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мясо, он сейчас заставляет себя думать, «Нет, не мясо мне хочется, мне хочется гороху». И так всегда и во всем. А как он зато был счастлив. Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу. Он уверен, что там, где-то наверху, кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются, и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, так как себя он любил больше всех, так как хотел для своей души как можно лучшее достояние. А теперь, теперь он с тоской жмется к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в голове, а стоят где-то в стороне, вне его. Он чувствует их присутствие в своем мозгу. Но он еще борется, и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что... Ей-богу, ничего себе! Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний. Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя. Дневник «Громадная сила» Только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают. Только он оставит нерастаянным этот туман. Оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это. Я иду от «Ф». Половина десятого. Я должен уйти. Туда пришла она. Иду и смеюсь. Она, гордая и чужая, Требует, чтобы я ушел немедленно. Она близка мне, она понимает, сочувствует, любит. Она вся во мне. Вот она идет со мною. Она знает, как это натягивают шинель и хлюпают калошами по лужам. Как это размахивают руками, как это говорят «до свидания, господа». Она знает, это суровая жидовка с нахмуренными бровями. Она говорит мне «или я, или ты». А это звучит для меня, милый, дорогой, близкий, понятный, и я, и ты. О, если б ты имел силу удержать навсегда это, чтоб ни один кусочек сегодняшней жизни моей не ускользнул от тебя. Что там? Монистический взгляд на историю. Дивный монистический взгляд. Доня, шахматы, Ипсон, первые проблески весны, через три недели девятнадцать лет. Все это годится для того, чтобы у меня лет через двадцать вырвался крик зависти, щемящей зависти к самому себе. Без десяти минут десять часов. Продолжаю собирать клочки. В четырнадцать лет я написал пародию на Лермонтова. Когда весь класс волнуется, как Нива, Учитель уж дошел до буквы К, Как в саду малиновая слива, Спину соученика». Когда глаза обращены в бумагу, А сам я жду, когда бы поскорей Наш страж порядка, наш фалдей Пролепетал звонком таинственную сагу. Оборвано, не помню, конец такой. Тогда-то чуть задребезжит звонок, Смиряется души моей тревога. Тогда расходятся морщины на челе, Тогда благодарю сердечно Бога, И пятки лишь мои сверкают по земле. Двадцать седьмое февраля. Утром в шесть часов был увельчиво, давал урок. Буду делать так каждый день. Сильный южный ветер. За тучами солнца не видать, но оно чувствуется. Если бы я был поэтом, я сказал бы, так я, не видя Маши, чувствую ее. Сегодня вторник, вечером лекция. Я в десять часов встречу ее на крыльце и скажу ей, У тебя домоседские семейственные наклонности. Ты живо и сильно привязываешься к людям. Тебе будут мои метания не по сердцу. Тебе будет скучно по всем, кого я здесь брошу без капли жалости. Я тебе наскучу своими книжками до да болтовней. Вот три вещи, которые ужасают меня. Скажи, что это не так. Но если это так, что тогда? Не отнимай у меня опять моих надежд. Не отвечай мне ничего. Тогда... Что тогда, детка моя, Буду продолжать свою лекцию. В четыре часа пойду к Лизе и попрошу ее научить меня шить. Она хотела, чтобы я стал ее расспрашивать, почему ей нужно, чтобы мы расстались. В этом кокетстве много искренности, но теперь меня интересует одно, чтобы она научила меня шить». Что это такое? На меня иногда находит такой столбняк, что я ни одной мысли, самой простой, не могу выразить. Теперь 10 минут пятого. К Лизе не пошел, лекции не писал, а разбрасывал снег, царапал себе лицо и бегал за молоком. Уже больше трех лет не было у меня такой пустоты, как сейчас. Интеллектуальной жизни для меня почти не существует. Страдать от какой-нибудь идеи, от теории я теперь не умею. Пропала и потребность в этих идеях и теориях. И я догадываюсь, почему. За два эти месяца вокруг меня только и делалось, что спрягались слова «любить», «ненавидеть», «презирать». Писались длинные письма, содержание которых я забывал через две минуты. В «Товарищах у меня» Оказалось такое пустое место, как Митницкий. И вот результаты. Ну ничего, авось с Машкой догоним. Вот стихотворение, которое я написал ей год тому назад. А впрочем, потом. Пустота, пустота и пустота. Буря бы грянула, что ли. Все мысли, которые приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательные. Мышление не доставляет, как прежде, удовольствие. Хорошая книга не радует, да и забыл я, какую книгу называл прежде хорошей. Раньше, когда находили на меня такие настроения, я их утилизировал, извлекал из них наслаждение. Я носился с ними, гордился, миндальничал. А теперь просто бессилие и больше ничего. Вот даже дневника не могу вести. Теперь бы пошел я к М. Дернул бы ручку, подождал. Через три минуты задергался бы Засов. Здравствуйте. Запах углерода. Ну а потом? Нет, я и к Маше не хочу. Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи. Какой черт стихи? Газетные фильетоны. Идти на улицу, лужи, холодно, некому. Рожа расцарапана. Теперь девять часов. Прочитал Глеба Успенского. поездка в Сербию. Словно поговорил с умным, чутким, сердечным человеком. Был у меня Доня. Слушал, как я читаю ему Некрасова, спал на моей кровати, пил чай, курил. Он как в воду опущенный. Лишился бедняга урока. Маша написал записку, изложил то, что хотел изложить устно. «Я перед нею глупею, и нет у меня слов, нет у меня ничего». Так я лучше письменно. Пойду и стану в точке А. Это самое короткое расстояние. Хотя лучше бы в точке Б. Посмотрю. Как бы сигаревич не того. На небе вызвездило ветер большой. Это хорошо. Иначе туман и гниль. А ведь, ей-богу, мой дневник похож на дневник лавочника. Какие-то метеорологические заметки, внешняя мелочь. Ну так что ж, природой я всегда интересовался. Не с эстетической точки зрения, а скорее с утилитарной. А мелочи мне теперь на руку. Довольно я с крупным поинститутничал. До известного момента, она сказала, до известного момента. Ура! Стало быть, она не переменила своего решения, что и требовалось доказать. Половина одиннадцатого. Спать. А письмо мы все же спрячем, вклеим и покажем ей в известный момент. Момент ли? Известен ли? 28 февраля. Был увельчиво снег. Когда шел туда в три четверти шестого, у М горела лампа. Неужели она так рано встает? 1 марта. Лампа опять горела. Кто у них так рано встает? Ф. наговорила мне дерзостей и глупостей, которых я не заслуживаю. Я всем говорю, что еду, для того, чтобы не заподозрили никакой задней мысли. Самым простодушным видом подхожу к каждому знакомому. Знаете, я через неделю еду. Куда? В Аккерман. Экзамен держать. Ф. видит в этом профанацию чувства Кэм. М. сказала мне... что она ни за что не скажет «Ф», что любит меня. Она не поймет. «Ну скажите, на каком языке я объясню ей это, чтобы она поняла?» Я согласился с этим и не сказал ни слова «Ф». Вдруг вчера «Ф» говорит мне. «Скажите, как вы относитесь к плану «М»?» Кровь бросилась мне в голову. «Неужели это они только условились? Неужели «М» сказала ей все? оказалось еще худшее. М ей всего не сказала, а пожаловалась на меня, что я подбегал к ней. Это не годится. Черт знает, что может подумать Ф. Я сделал один промах. Говорю ей: Ф, скажите мне, когда вы уверяли меня, что М меня не любит, вы уже знали, что это неправда? Удивленное лицо. Неужели вы думаете, что она вас любит? Да как вам не стыдно? Милая М. Если б только одно слово. Второе марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко. Позанялся с ним. Наведался к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду. Это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не... и так далее. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками. И так дальше... Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Эл Толстого отлучили от церкви. «Я не согласен ни с одной мыслью Толстого. Убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу. И неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром девятнадцатилетнего юноши начинаю цицеронствовать». «Сорок лет, — говорю я, — великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли. Сорок лет кричит нам, не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство, соответствие слова и дела, мысли и слова». Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая «Да ничего себе, его от скуки слушать можно!» И руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот, наконец, мы соблаговолили вытащить руки, чтобы схватить его за горло и сказать ему, «Как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать?» «В семьдесят четыре года это не полагается!» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо. То есть не глупо. Говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас. Но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя зачем. Какое это счастье. Если бы я был когда-нибудь, наверное, убежден, что хочу видеть «М», хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности – она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной громадной руке но черт его знает хочу ли я зачем это бывает так редко что мы не спрашиваем себя ни о чем а делаем так как вырвется у нас да если б мы имели эту способность боже как бы сильны мы были маня ландисман сигаревич митницкий и вообще вся эта дрянь Да ведь они скалы передо мною. И теперь я не посмеюсь над своей нелепой речью, не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов. Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жалко стало себя, Толстого, всех, что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши в моей голове? Присутствие, которое делает меня таким глупым? Бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая Маша? Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идилии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь, деятельную, беспокойную, свободную? Как? Помоги мне. Говорю я это и не верю себе ни в грош. Может быть, мне свобода не нужна? Может быть, нужно мне кончать гимназию? Может быть, все это... Край листа оторван.